Глава 50. Доктор Дюма повесил лабораторный халат на вешалку и толстенькими розовыми пальцами застегнул верхнюю пуговицу. Щеки у него тоже были розовые, волосы светлые и блестящие, словно свежевымытые, а его одежда оставалась свежей весь день. Он источал на окружающих какую-то неземную радость, которая также пребывала рядом с ним весь день. В лаборатории еще оставалось несколько студентов, отмывающих секционные столы. Ганнибал. Завтра утром мне понадобится тело со вскрытой грудной полостью, чтобы были видны ребра. В основные легочные сосуды введите контрастную жидкость, равно как и в основные сердечные артерии. Подозреваю, что номер 88, судя по цвету его лица, скончался от тромбоза коронарных сосудов. Это будет интересно посмотреть, радостно заявил он. Сделайте нисходящий разрез передней стенки и обозначьте всю зону желтым. Я оставил вам все указания. Это большая работа. Я могу попросить Грава остаться и помочь вам. Я буду работать один, профессор». Так я и думал. «Кстати, у меня есть хорошая новость. Альбен Мишель прислал первые отпечатки гравюр. Завтра можно будет их посмотреть. Я сгораю от нетерпения». Несколько недель назад Ганнибал передал свои зарисовки в издательство на улице Гюйгенса. Увидев название улицы на табличке, он невольно вспомнил учителя Якова и труд христиана Гюгенса «Трактат о свете». После этого он сейчас сидел в Люксембургском саду, глядя на игрушечные парусные кораблики в пруду, мысленно разворачивая завиток, образованный полукруглой клумбой. Под рисунками для нового анатомического атласа будет стоять подпись «Лектор Яков». Последний студент покинул лабораторию. Здание теперь было пустым и темным, за исключением яркого света на рабочем месте Ганнибала в анатомической лаборатории. После того, как он выключил электрическую секционную пилу, остались только слабый и шум ветра в каменных трубах, перезвон инструментов, похожий на стрекотание насекомых, и бульканье в ретортах, в которых разогревались контрастные жидкости для инъекций. Ганнибал внимательно осмотрел труп коренастого мужчину среднего возраста, закутанного в простыню, за исключением разъятой грудной клетки. Ребра торчали, как шпангоуты лодки. Вот зоны, которые доктор Дюма желал бы выставить на обозрение в ходе лекции, лично делая последние разрезы и извлекая легкое. Для иллюстрации к Атласу Ганнибалу было необходимо увидеть заднюю часть легкого, сейчас недоступную для обозрения, скрытую в глубине трупа. Ганнибал, включая по пути свет, прошел по коридору в анатомический музей, чтобы посмотреть там. Жигмас Милка сидел в кабине грузовика, припаркованного на противоположной стороне улицы. Оттуда он мог свободно видеть, что происходит внутри здания медицинского факультета, и следить за тем, как Ганнибал идет по коридору. В рукаве у Милка был спрятан короткий ломик. Пистолет и глушитель лежали в карманах. Он хорошенько рассмотрел Ганнибала, когда тот включил свет в музее. Карманы его лабораторного халата были явно пусты. Видимо, он не вооружен. Вот он покинул музей с какой-то банкой в руках, и лампы по очереди погасли, когда он прошел обратно в лабораторию. Теперь свет горел только в лаборатории, проникая наружу сквозь матовые окна и прозрачный люк в потолке. Милка заключил, что ему не понадобится особо долго тут прятаться, но на всякий случай решил сначала выкурить сигарету, если Топтун из посольства оставил ему сигареты, прежде чем исчезнуть. Можно подумать, что этот ленивый урод никогда в жизни не видел приличного курева. Он что, всю пачку с собой унес? Черт побери, в пачке оставалось по крайней мере штук 15 «Лаки Страйк», «Ладно, покончим с этим. Потом прихватим американских сигарет Лобал Музетта. Надо немного разрядиться, пообщаться с девицами, потереться об их животы своим передком с глушителем в боковом кармане брюк, глядя при этом им в глаза, чтобы видеть, как они реагируют на тыкающийся в них твердый предмет. А рояль для Грутоса можно будет забрать и утром. Этот мальчишка убил Дортлиха». Милков вспомнил, что Дортлих однажды врезал ему по зубам таким же ломиком, спрятанным в рукаве, и сломал ему зуб, когда Милка пытался закурить. «Шайсков, тебе надо будет убраться оттуда вместе с остальными», сказал он, обращаясь к Дортлиху, где бы тот сейчас ни был. «В аду, скорее всего». Милко пересек улицу, неся в руках лестницу, и, как прикрытие, сверток с завтраком, и нырнул в тень живой изгороди возле здания медицинского факультета. Поставив ногу на первую ступеньку, он пробормотал. «В гроб эту ферму». Он всегда повторял эти слова, как мантру, когда шел на дело – С тех самых пор, как сбежал из дому, едва ему исполнилось 12. Ганнибал покончил с введением синей контрастной жидкости в вены и зарисовал результат своей работы цветными карандашами на планшете, установленном рядом с трупом, то и дело посматривая на легкое, заспиртованное в банке из анатомического музея. Несколько листов бумаги, закрепленных на планшете, зашевелились от сквозняка и снова легли на место. Ганнибал поднял взгляд от рисунка, посмотрел в конец коридора, откуда прилетел сквозняк. и закончил раскрашивать вену. Милка притворил за собой окно анатомического музея, снял ботинки и в одних носках, крадучись, пошел между стеклянными витринами. Прошел мимо шкафов с системой пищеварения и остановился возле огромной пары ног, заспиртованных в большом баллоне. Света едва хватало, чтобы двигаться. «Не стоит стрелять здесь, еще разобьешь что-нибудь, и все разольется». Он поднял воротник, прикрываясь от сквозняка, дувшего ему сзади в шею. Потом потихоньку высунул нос из-за угла в коридор, глядя прямо вперед, и стараясь, чтобы ухо не слишком высовывалось. У Ганнибала, нависшего над планшетом, широко раздулись ноздри, и свет лампы красным огоньком отразился в его глазах. Глядя в конец коридора и сквозь дверь лаборатории, Милка видел спину Ганнибала, работающего с трупом и держащего в руке большой шприц с контрастной жидкостью. Стрелять отсюда было далековато, а толстый глушитель закрывал мушку пистолета. Только бы его не спугнуть, а то гоняйся потом за ним, сшибая по пути мебель и все прочее. Господь один ведает, что тут может на тебя вылиться, какая-нибудь мерзкая жидкость. Милка собрался с духом, как обычно делают люди перед тем, как убить. Ганнибал исчез из виду, и Милка видел только его руку на планшете, рисующую, рисующую, что-то стирающую. Внезапно Ганнибала положил карандаш, вышел в коридор и включил свет. Милка отскочил назад в музей, но потом свет погас. Милка выглянул из-за дверного косяка. Ганнибал работал с укрытым простынёй телом. Милка услышал звук секционной пилы. Когда он выглянул снова, Ганнибала видно не было. Снова рисует. Ну и хрен с ним. Надо просто войти и застрелить его. Ещё сказать, чтобы передал привет Дортлиху, когда попадёт в ад. Снова по коридору, длинными шагами, в одних носках. Не слышно по каменному полу, всё время следя за рукой, рисующей на планшете. Милка поднял пистолет, шагнул сквозь дверь и увидел руку и рукав, лабораторный халат, свернутый на стуле. А где же он сам? И тут Ганнибал приблизился к нему сзади и всадил иглу, наполненного спиртом шприца Милка, в шею, подхватив его, когда ноги под ним подломились, а глаза закатились, и опустил его на пол. Первым делом все привести в порядок. Ганнибал положил отрезанную от трупа руку на место и прикрепил ее несколькими быстрыми стежками за кожу. «Извините меня», — сказал он. Я добавлю слова благодарности к вашему письму. Весь как в огне, кашляя, чувствуя на лице ледяной холод, Милка пришел в сознание. Комната вертелась перед глазами, потом немного успокоилась. Он стал облизывать губы и отплевываться. По лицу текла вода. Ганнибал поставил кувшин с холодной водой на край резервуара с формалином и уселся рядом, явно намереваясь поговорить. На Милка была надета цепная упряжь для покойников, Он был по шею погружен в раствор формалина. Остальные обитатели резервуара собрались рядом с ним изучали его затуманенными от бальзамирующей жидкости глазами, и он отпихнул от себя их скукоженные руки. Ганнибал изучил содержимое бумажника Милка. Достал из собственного кармана солдатский медальон и положил его рядом с удостоверением личности Милка на край резервуара. «Так, Жигмос Милка, добрый вечер!» Милка закашлялся и задергался. «Мы говорили про вас. Я привез вам деньги. Отступные. Мы хотим, чтобы вы взяли деньги. Я привез их. Давайте я вас туда отведу». «Великолепный план, как мне кажется. Вы убили столько людей, Милка. Гораздо больше, чем плавает здесь. Вы ощущаете их рядом с собой? Вон там, возле ваших ног, ребенок, погибший при пожаре. Старше, чем моя сестра, и наполовину поджаренный. Не понимаю, чего вы хотите». Ганнибал натянул резиновую перчатку. «Хочу услышать, что вы можете сказать о том, как съели мою сестру». «Я не ел!» Ганнибал надавил Милка на голову и погрузил его в формалин. Через довольно долгий промежуток времени он вытащил его обратно, полил ему на лицо водой, промыв глаза. «Больше так не говорите», — сказал Ганнибал. «Нам всем было плохо, очень плохо», — забормотал Милка, как только смог говорить. «Руки замерзали, ноги гнили». Что бы мы тогда не делали, мы это сделали, чтобы выжить. Грутос очень быстро сработал. Она даже не... А вас мы оставили в живых. Мы... Где Грутос? Если я вам скажу, вы позволите мне отвезти вас, чтобы забрать деньги? Там много, в долларах. И можно получить деньги. Много денег. Мы же можем их шантажировать тем, что я знаю. А вы будете свидетелем. Где Грэнтс? В Канаде. Правильно. Наконец-то вы сказали правду. «Где Грутос? У него дом в Мие-Лефаре. Какая у него теперь фамилия? Он работает в фирме Сатрак Инкорпорейтед. Он продал мои картины. Только один раз, чтобы закупить кучу морфи, не больше. Мы можем получить их назад. Вы пробовали блюда в ресторане Кольноса. Пломбир у него неплохой. У меня деньги в грузовике. Последнее слово будет. Прощальная речь». Милка открыл было рот, хотел что-то сказать, но Ганнибал с грохотом захлопнул тяжелую крышку. Между крышкой и поверхностью формалина оставалось меньше дюйма воздушного пространства. Он вышел из комнаты. Милка бился головой о крышку, как лобстер в кастрюле. Ганнибал закрыл за собой дверь, и резиновые уплотнители противно взвизгнули, соприкоснувшись с крашенной поверхностью дверной коробки. Инспектор Папиль стоял возле рабочего стола Ганнибала, разглядывая рисунок. Ганнибал протянул руку к шнурку и, дернув его, включил огромный вентилятор, который начал со стуком и лязгом вращаться. Попиль поднял взгляд на вентилятор. Ганнибал не знал, что еще он успел услышать. Пистолет Милка лежал между ногами трупа, под простыней. «Инспектор Попиль», — сказал Ганнибал, беря шприц с контрастной жидкостью и делая очередную инъекцию. «Извините, мне нужно все это проделать, пока снова не началось окоченение». «Вы убили Дортлиха в лесу, раньше принадлежавшем вашей семье». Выражение лица Ганнибала не изменилось. Он вытер кончик иглы. «Его лицо было съедено», — сказал Папиль. «Я бы отнес это на счет воронов. Их в тамошних лесах полно. Собака, помнится, не успевала отвернуться от своей миски, как они тут же набрасывались на ее еду. Ага, вороны, которые делают шашлык». «Вы говорили об этом леди Мурасаки?» «Нет». «Случаи каннибализма имели место на Восточном фронте, и не раз, когда вы были ребенком». Попиль повернулся спиной к Ганнибалу, наблюдая за его отражением в стеклянной дверце шкафа. «Но вы ведь об этом знаете, не правда ли? Вы сами там были. И вы были в Литве четыре дня назад. Вы отправились туда по законно полученной визе, но вернулись совсем иным путем. Как именно?» Попиль не стал дожидаться ответа. «Я скажу вам, как именно». Вы купили нужные бумаги через одного заключенного во Фрейне, а это уголовное преступление. В комнате, где стоял резервуар с формалином, тяжелая крышка чуть приподнялась, и на краю появились пальцы Милка. Он вытянул губы, приложил их к крышке, засасывая воздух из узкого пространства. Потом захлебнулся от всплеска раствора, прижался лицом к щели над краем и еще раз, захлебываясь, втянул ртом воздух. В анатомической лаборатории Ганнибал, глядя в спину по пилю, слегка нажал на лёгкое трупа, которое выдало достаточно громкий выдох с бульканьем. «Извините», — сказал он, — «с ними иногда такое случается». Он подрегулировал бунзеновскую горелку под колбой, чтобы в той булькало погромче. «На этом рисунке лицо не вашего трупа. Это лицо Владиса Грутоса. Такое же, как на рисунках в вашей комнате. Вы и Грутоса убили?» «Вовсе нет». «Вы нашли его?» «Если бы я его нашел, даю вам слово, я отдал бы его вам, на ваше усмотрение». «Не валяйте дурака!» «Вам известно, что он однажды отпилил голову одному рабе в Каунасе?» «Что он перестрелял в лесу кучу цыганских детишек?» «Вам известно, что он избежал суда в Нюрнберге, потому что свидетель получил дозу кислоты в глотку?» «Я то и дело натыкаюсь на его вонючий след, но он всякий раз от меня уходит. «Если он узнает, что вы за ним охотитесь, он убьет вас. Это он убил ваших близких?» Он убил и съел мою сестру. Вы это видели? Да. Вы выступите свидетелем в суде? Конечно. Попиль долго смотрел на Ганнибала. Если вы убьете кого-то во Франции, Ганнибал, я позабочусь, чтобы ваша голова скатилась с гильотины в корзину. Леди Мурасаки депортируют. Вы любите леди Мурасаки? Да. А вы? В архивах в Нюрнберге есть его фотографии. Если советская сторона распространит их, если они смогут его найти, Сюрта может выменять его на одного из тех, кого держат за решеткой. Если мы его заполучим, мне будут нужны ваши показания. Другие свидетели и улики есть? Следы зубов на костях. Если вы не явитесь ко мне в кабинет завтра, я вас арестую. Спокойной ночи, господин инспектор. В комнате с резервуаром, похожие на лопаты крестьянские руки Милка соскальзывают внутрь резервуара Крышка плотно захлопывается, и он, глядя в плавающий перед ним сморщенное лицо, изрекает свое последнее слово. В гропоту ферму. Ночь в анатомической лаборатории. Ганнибал работает один. Он почти закончил свой рисунок, работая рядом с трупом. Над столом висит раздувшаяся резиновая перчатка, заполненная какой-то жидкостью и завязанная на запястье. Перчатка подвешена над мензуркой с каким-то порошком. Рядом тикает таймер. Ганнибал закрыл планшет прозрачным листом кальки. Потом накрыл труп простыней и покатил каталку с ним в лекционный зал. Из анатомического музея он принес ботинки Милка и положил их рядом с его одеждой на каталку, стоявшую возле мусоросжигательной печи, где уже было выложено содержимое его карманов – перочинный ножик, ключи и бумажник. В бумажнике были деньги и верхнее кольцо презерватива, которое Милка всегда надевал, чтобы обмануть в темноте своих женщин. Ганнибал вытащил деньги, открыл мусоросжигатель. Внутри в языках пламени стояла голова Милка. Он сейчас выглядел, как пилот горящего бомбардировщика «Штука». Ганнибал забросил в печь ботинки, и один из них сбил голову. Она упала и укатилась из виду.